«Картошка в сахарном сиропе». Без отрыва от смартфона. За завтраком мама сказала, «Вячеслав, ты опять подаешь дурной пример ребенку. И в конце концов это вредно и даже опасно. Можешь подавиться и... Это она к тому, что папа никогда не расстается с телефоном. Вот и сейчас он пил кофе и одновременно читал новости. «Безобразие!» — воскликнул папа, не отрывая взгляда от гаджета. «Неужели ничего нельзя было сделать? Просто бред какой-то! Ведь из любого положения можно найти выход. Это же элементарно, Ватсон!» Когда, говорят, в одно ухо влетает, а из другого вылетает, это не про папу. Если он с телефоном в руке, в его уши вообще ничего не влетает. Я давно это понял. «Мой папа — врач. Он необычный врач. Он лечит словом и всем больным говорит. Не отчаивайтесь. Что бы ни случилось, всегда можно найти выход». «Да, чуть не забыла», — сказала мама. «На этом месте я отвлекся, потому что вспомнил, что после уроков мы с Витькой пойдем на каток». До меня донеслись только последние слова. «Ты меня слышишь, Слава?» «Элементарно, Ватсон!» Все так же, не отрывая взгляда от гаджета, ответил папа. «О, а это ещё что такое?» «Вот это да! Ух ты!» Я навострил уши, чтобы узнать, что же там интересного. Но тут пришёл Витька, и мы двинулись в школу. А после школы, как я уже сказал, махнули на каток. Каток — это что-то. Играет музыка, а ты скользишь по гладкой ледовой поверхности и чувствуешь себя таким лёгким, и, кажется, ты не скользишь даже, а паришь в воздухе. Это так классно, что аж дух захватывает. А на обратном пути Витька нёс всякую чушь. Нет, чтобы о чём-то хорошем поговорить, так он начал рассказывать о том, что буквально вчера возле гостиницы Ингода он совершенно случайно выследил бандита. Витька мастер выдумывает дурацкие истории. «Ну откуда, скажите, в нашем городе бандит? И как он определил, что это именно бандит, а, например, не студент? Или инженер? Или менеджер?» Поэтому я почти не слушал Витьку. Думал о том, что вот сейчас приду домой, а меня уже ждут родители. И за ужином папа, как всегда, расскажет, как он лечил словом очередного больного и как помог найти выход из безвыходной ситуации. Если б я знал, что на самом деле ждет меня дома... Одни дома. А дома никого не было. Ни мамы, ни папы. Мне стало не по себе. Не то чтобы страшно. Чего бояться в собственной квартире? Непривычно и немного тревожно. Где родители? Ведь в это время они всегда дома. Я даже пожалел, что мы с Витькой так рано ушли с катка. Правда, очень скоро пришел папа, и я успокоился. И, как оказалось, раньше времени. «Лидуся, есть хочу!» — закричал папа с порога. «Ты уж извини, припозднился немного. Больной сложный был. Лида, где ты?» Я вышел из комнаты. «А, это ты!» — разочарованно протянул папа. «А мама где?» Я только плечами пожал. И правда, где она ходит так поздно? Плохо без мамы, пусто. И есть хочется. Папа переоделся и сел смотреть телевизор. «Странно», — сказал он. «Где же наша мама? Лёш, позвони-ка ей, может, в магазин зашла?» Я нажал на мамин номер, но механический голос ответил, что абонент недоступен. «Как это недоступен?» — возмутился папа. «А ну-ка дай телефон. Это у тебя недоступен, а у меня...» Папа сделал вызов на мамин номер. «И правда. Нет, это с твоим телефоном неполадки. Мой телефон принеси. Ага. А ну-ка...» «Абонент недоступен». «Странно!» И стал дальше смотреть телевизор. Как будто бы ничего не случилось. Но я-то знаю, папа просто делал вид, что он спокоен, чтобы я был спокоен. И я тоже делал вид, что спокоен, чтобы папа был спокоен. Потом папа сказал, «Есть охота невыносима. Ты не представляешь, сколько сегодня было больных. Перекусить некогда». «Да, ну где же мама?» Может, она к эти люди зашла. Сейчас я ей позвоню. Люда, привет, это я, Вячеслав. Лида не у тебя? Странно. Да нет, все в порядке, не волнуйся. Хорошо, что сейчас не было у нас Витьки. Он такой... выдумщик. Таких бы глупостей наговорил. Ну, например, он бы мигом нашел прямую связь между исчезновением мамы и бандитом, которого он заметил вчера. Витька бы начал сочинять, что этот злодей ворвался к маме на работу, когда она вела занятия со студентами, и, угрожая пистолетом, встал у дверей. И убеждал бы нас с папой, что бандит до сих пор там стоит. Нет, на такие безумные фантазии способен только Витька. Я всегда посмеиваюсь про себя, когда он начинает болтать всякую ерунду. А голод, между прочим, давал о себе знать все сильнее и сильнее. Готовим ужин сами. «Послушай!» — вдруг воскликнул папа. «А, собственно, чего мы ждем? Мама задержалась, придет усталая, голодная, и, значит, мы должны ее накормить. Давай-ка, сын, возьмем, да и приготовим ужин сами. Она-то думает, что мы только в интернете торчать можем. Не думаю, что приготовить ужин так уж сложно». «Скорее всего, так и есть», — поддержал я папу. «Посмотри, как мама быстро готовит, а мы чем хуже. Только вот что приготовить-то?» «Может, яичницу?» «Я думаю, это самое простое». «Подожди». Папа схватил телефон, набрал в поисковике, как пожарить яичницу. Спустя несколько секунд он сказал, «Элементарно, Ватсон, берем сковороду, разгреваем Он сразу же начал притворять полученную информацию в жизнь. «Так, для начала масло принеси». Здесь пишут, лучше сливочное. И два яйца. Нет, лучше три. Нет, четыре. Я достал масло. Но яиц в холодильнике не оказалось. Ни четырёх, ни трёх, ни даже одного. Яйца, говорю, давай. Сердито распорядился папа. Видишь, масло горит. Нет яиц. Как нет? Мы их только утром ели. Утром ели, а сейчас их нет. А ну отойди, я сам посмотрю. — сказал папа, засунул голову в холодильник и застыл в одной позе. — Ну что? — Точно нет. Папа выпрямился. — Зато каких только кастрюлек не стоит на полках холодильника. Маме сделаем замечание, пусть уберет все лишнее. Я засомневался, что там может быть лишнее, но промолчал. — А вот есть-то хочется, — продолжал папа. — Послушай, а что если нам с тобой... Я замер, ожидая услышать о каком-то замысловатом блюде, например, пудинге или ризотто. Где-то я слышал такое красивое название. «Сварить картошку». Вот это здорово. вкусное и в то же время приготовить легко. «Только вот я чистить её не умею», — смутился папа. «В детстве приходилось чистить, а потом забыл, как это делается». «А ты умеешь чистить картошку?» «И я нет». — сказал я и тоже смутился. Неловко как-то стало от того, что не умею делать элементарных вещей. Папа задумался. И я тоже. Ну где, где наша мама? Неужели с ней что-то случилось? Я выскочил из кухни и еще раз попытался до нее дозвониться. Скрипучий голос, как и прежде, ответил. «Вызываемый вами абонент недоступен». И я запретил себе волноваться. Как говорит папа, волнение непродуктивно. Я просто сказал себе, что, возможно, мама встретила одноклассников и решила поехать с ними за город. И оказалось, что там нет связи, и мама не может нас предупредить, что задерживается. Правда, такого еще не было. Ну, чтобы мама вместо того, чтобы идти домой, поехала с одноклассниками за город, да еще зимой. Но когда-то же это могло случиться. Вот и случилось. Я был совершенно спокоен и подумал, как здорово, что Витька в этот вечер к нам не пришел. Он бы нагородил такие подробности о действиях бандита. Мы бы с папой с ума сошли. Я вернулся на кухню. Одной рукой папа держал картошку, а другой занес над ней нож. Над картошкой, конечно. Перед ним стоял телефон. Там какой-то дядька показывал, как правильно чистить картошку. youtube нам в помощь», — сказал папа. И тут на моих глазах случилось ужасное. Папа вдруг громко вскрикнул и облокотился спиной на стену. Из его пальца тоненьким ручейком текла кровь. Картошка в сахарном сиропе. и «Я, я, кажется, свой палец... по ошибке... вместо картошки!» С трудом прошептал папа. Лицо у него стало белым-прибелым, как стоящий рядом холодильник. «Какой ты бледный, папа!» — сказал я, не представляя даже, что теперь делать. «Это от кровопотери», — прошептал папа. «Я растерялся. А вдруг папа упадет сейчас в обморок? Что тогда?» «Нужно срочно вызвать скорую помощь». Я схватил телефон. Но папа как будто бы прочитал мои мысли. «Не вздумай», — простонал он. «Сами справимся. Нужно только найти бинт». Папа взглянул на палец и закрыл глаза. «Я знаю, больше всего на свете он боится крови, потому-то и лечит не скальпелем, а словом». Я метнулся в комнату. Ни бинта, ни зелёнки, ни йода... Я вдруг вспомнил, что прежде чем перевязать рану, её нужно обработать зелёнкой или йодом. Нигде не было. Между тем, из кухни не доносилась ни звука. Там стояла зловещая тишина. «Что там с папой?» Не упал он в обморок? — разволновался я. Но потребовалось какое-то время, чтобы решиться туда заглянуть. Я решился и облегченно вздохнул. В обморок папа не упал, только почему-то молча и не мигая смотрел перед собой. Как птица. Над его головой висел шкафчик, и я вспомнил, что именно оттуда мама обычно доставала лекарства. А значит? Значит, там есть все, что нужно для обработки раны. И я не ошибся. «Больше я, наверное, не буду чистить картошку», — сказал папа слабым голосом, когда я вылил на рану пол пузырька зеленки и с трудом обмотал палец бинтом. «Да и тебе, Леш, не советую, мало ли что». Впрочем, теперь уже я и сам не собирался чистить картошку. Голод не тетка. Происшествие с папиным пальцем на время отвлекло меня от тревожных мыслей о маме. Зато усилился голод. «Ну что же мы будем есть, пап?» — спросил я. Папа окончательно пришел в себя и теперь был бодрым и веселым, как обычно. Я, сын, вдруг вспомнил рассказ Драгунского о том, как отец и сын не могли сварить курицу. Вот я думаю, сварить ее проще простого, это тебе не картошку чистить. Положил ее в воду и все дела. А они стали ее подстригать, мыть с мылом. Он засмеялся. «Пап, может, в магазин сходить, каких-нибудь салатов купить?» «Нафига? Мы же не отказались от картошки?» «Нет, не получилось почистить, сварим в мундире. Это же элементарно, Ватсон!» «Так, кладем картошку в кастрюлю, заливаем водой, и дело сделано. Надо только подождать, когда она сварится». «Мы уселись рядом с плитой и стали ждать, когда сварится картошка». Папа, как всегда, читал в смартфоне новости, а я разбивал шариком кирпичики. Есть такая игра в телефоне. Картошка варилась медленно, и я снова стал тревожиться о маме. А вдруг к ней на работу на самом деле ворвался преступник? Хотя вряд ли. Если бы это случилось, папа уже узнал бы об этом из ленты новостей. Ага, узнал. А может, об этом еще никто не знает, и мама сидит в аудитории со своими студентами, а в дверях стоит бандит. А может, и не один, а может, их пять или шесть, а то и десять. Они отобрали у всех телефоны, отключили их, и теперь караулят возле двери аудитории, чтобы никто не вышел. Папа то и дело вставал, заглядывал в кастрюлю, тыкал картошку то вилкой, то ножом и, наконец, сказал. «Почти готово. Пора солить». Он достал из шкафа банку с каким-то белым порошком. «Думаешь, это соль?» — спросил я. Папа засунул нос в банку, принюхался. «Соль», — убежденно ответил он и бросил в картошку две столовые ложки соли. Потом подумал и добавил еще три. «А ты чего такой невеселый? Радуйся, что мы осваиваем новое дело». «Ага». Радовался бы он, если бы знал, что, возможно, маму со студентами не выпускают целых десять бандитов. И тут зазвонил телефон. Витькины страшилки. Я схватил его и увидел, что через мое плечо заглядывает папа, чтобы посмотреть, кто звонит. И тут же мы оба разочарованно вздохнули. Это звонила не мама. Нет, это звонил Витька. «Ты один?» — спросил он. нет Тогда буду шепотом. Новости сегодня смотрел. От этих слов мне захотелось сесть. Я вышел в прихожую и опустился на тумбочку. Если Витька так спрашивает, значит, наверняка уже есть какие-то сведения про преступника. Или про преступников. «А я как пришел сразу же к телевизору», — продолжал Витька. «Про бандита новостей пока никаких. Прячется где-нибудь». Или натворить, чего успел. В общем, следить нужно за развитием событий. А как ты думаешь, Витьк? В университете он может совершить преступление? Конечно, может. Когда я вчера наблюдал за ним, он как раз в ту сторону шел. Потом его еще трое догнали. Значит, их четверо. С ума сойти. Конечно, это куда лучше, чем десять, но все-таки. И что же теперь делать? С трудом произнес я. Что, что? «Ночных новостей ждать», — ответил Витька и отключился. С тяжелым чувством я вернулся на кухню. Чтобы папа раньше времени не нервничал, ведь и так ясно, что не все Витькины фантазии осуществляются, я запел свою обычную песню. «Тра-ля-ля». Папа тем временем закрыл кастрюлю крышкой и стал сливать воду, как это делает мама. Но в последний момент крышка упала, и вся картошка оказалась в раковине. подумаешь успокоил папа. «Так даже вкуснее. Сейчас переложим ее в тарелку и...» Мы сели за стол. «Ох, какая горячая!» — сказал папа, беря картошку в руку и подбрасывая ее вверх. «А ну-ка!» Он снял кожуру и поднес картошку к рту. «Хм, подмороженная. И сильно. Откуда ты узнал?» — спросил я. «А ты попробуй, сладкая до да невозможности». И правда, ну, просто невозможно сладкая картошка. Папа встал и начал ходить по кухне. Если бы он знал, какой опасности подвергается наша мама. Абонент снова в сети. «Наверное, она все-таки в гостях», — сказал папа и взял телефон. «Ура!» — закричал он. «Абонент снова в сети!» Мне стало легче дышать, как будто бы в квартире появилось больше воздуха. И тут раздался звонок в дверь, и мы побежали ее открывать на перегонки. В дверях стояла мама, целая и невредимая. Папа начал помогать ей снимать пальто, а я бегал вокруг них и кричал «Ура!». «Ну, наконец-то нашлась!» — сказал папа. «А я звоню-звоню, тебя нет в сети». «Чего только не передумал». «А я подумал!» — начал я и почувствовал, что вот-вот разревусь, и отвернулся, чтобы родители этого не заметили. «Но где же ты все-таки была?» — спросил папа. «Приехали», — сказала мама. «Слава, что с тобой? Я же еще утром предупредила, что пойду на конференцию, приду поздно». «Не помню», — ответил папа. «Конечно. Куда ж там запомнить, когда ты торчал в смартфоне? Надеюсь, вы поужинали?» — спросила мама. — В холодильнике утка, тушёная капуста. — Нет, — гордо ответил папа. — Мы приготовили ужин сами. Угощаем. — Забавно, — сказала мама, когда попробовала картошку. — Картофель в мундире в сахарном сиропе. Это что-то. — Да это мы так, к чаю, — сказал папа, — вместо конфет. Но для начала нужно поесть. Лёшка, доставай из холодильника утку и капусту. Ну, а потом был обычный ужин. Мама рассказывала о конференции, папа о том, что сильно волновался, а я уплетал утку и тихо радовался. И тому, что нашлась мама, а еще больше тому, что сегодня не пришел ко мне в гости Витька. Он бы такого наговорил. Мы с папой совсем бы с ума посходили.